Три. Мне снился дом, в котором я жил в детстве. Снился старый пудель и строгие лики потемневших от времени икон, висящих в красном углу. Снился отец. Сдержанный и собранный, как и всегда. Снилась гостиная, где я часто играл, когда родители уходили. Снился начищенный до блеска янтарь паркета. Снились ряды оловянных солдатиков, которых я любил выстраивать перед камином. Воздушные ягеря и саперы, кавалергарды, и красавцы кирасиры оседлавшие многоногих механических коней, все они застыли перед скачущим вдоль их рядов генералом. Они застыли, и ничто на свете не могло нарушить их ровного парадного строя, ничто, кроме полыхающего в гостиной огня. Горели стены, сыпались искры с потолка, длинные языки тянулись отовсюду, и от их жара оловянные солдатики падали, оплывали, превращаясь в бесформенную грязную массу. Кто-то дернул меня за руку, вытаскивая из горящего дома, но сбежать от пожара было нельзя. Улицы полыхали, Огонь стеной поднимался над куполами небесного города Архангельска. Он вился, танцевал, поглощая один квартал за другим. Я вновь видел то, что случилось более двадцати лет назад. Все так же полыхали дома, все так же вспыхивали взрывы. Зенитные ракеты коммунаров рушились на плывущий в небесах город, а пушечная канонада сливалась с несущимся с колоколем набатом. Тысячи прожекторов били с куполов храмов, и тысячи пожаров поднимались над домами. Ночь обратилась в день. Пламя было всюду, даже небо было объято им, там горел императорский флот. Ярче всех полыхал флагман императрица Анна II. Могучий четырёхбашенный броненосный дирижабль был полностью охвачен огнём, жадно слизывающим с палуб мечущиеся фигурки команды. Вокруг уцелевших воздушных машин кружили чёрные тени воздушных кораблей-коммунаров. Насцепившихся в абордажной схватке дирижаблях, наши матросы отчаянно рубились закованными в броню солдатами Красной Лейб-Гвардии. Грохнули новые чудовищные взрывы, снаряды зенитной батареи коммунаров ударили по скиту Святой Есении, опоры вздрогнули, заскрежетали, и вынесенная за край небесного града Архангельская платформа рухнула с трехкилометровой высоты, рассыпая по воздуху пылающие бревна и не успевших сбежать с нее людей». В бегущей толпе я снова увидел отца. Избитый до полусмерти, он висел на руках тащивших его офицеров тайной канцелярии. Их оружие было обнажено. Впрочем, если бы бегущие в панике горожане узнали бы, что в эту ночь сотворил мой отец, то ни шпаги, ни пистолеты офицеров не смогли бы остановить расправы, немедленной и кровавой. Прошел миг, отец исчез в толпе затем что то взорвалось в глубине города мучительно заскрежетали могучие опоры лопнули тросы улица небесного града начала крениться бежавшие рядом мать и сестра рухнули в черную пустоту образы дернулись понеслись рванулись скачками улицы площади переулки крики и огонь огонь и крики тяжелый сон не желал заканчиваться так же как не желал заканчиваться лабиринт рушащихся улиц по которому я бежал окружающий меня небесный град архангельск смазался и стерся его проулки стали сменяться то кварталами петрополиса то кривыми улочками из не менялось лишь одно пламя Оно было повсюду. Что-то настигло меня сзади, рвануло и развернуло к себе. Сам слепой старец антрацит высился надо мной. Давно мертвый, одетый в вываленный в угле балахон, он оскалил желтые зубы и властно опустил костяную руку на мое плечо. Затем сильно сжал его, тряхнул меня. Затем снова и снова и снова. Он тряс меня без остановки, до той поры, пока я не разлепил глаза, до той поры, пока костяные пальцы не оказались покрытыми металлом и биофарфором, а глаза мертвеца не вспыхнули синим светом. Я, наконец, проснулся. Затем покосился на сверкающий бронзой циферблат каминных часов. Стрелки двигались к эмалевой вставке с цифрой девять. До начала работы оставалось всего полчаса. «Виктор, вы уже переключились в режим бодрствования или вас нужно продолжать будить?» — спросила Ариадна, все еще тряся меня за плечо. «Виктор, я не слышу ответа. Вставайте же, вы сами мне сказали, что отсыпаться планируете в Березовом гробу. те. Мученически вздохнув, я приподнялся на кушетке и кисло улыбнулся новому дню. «Как прошла ночь?» — спросил я Ариадну. «Продуктивно. Невероятно продуктивно. Я отлично поработала. Похитители чертежей броненосного дирижабля вычислены». Я широко зевнул, прикрывая рот рукой. «Рад за тебя!» — Хоть у тебя ночь прошла хорошо. — Да, Виктор, вы и правда спали довольно дурно, много кричали во сне. Мне было слышно даже из общего зала. — В следующий раз, если буду кричать, разбуди меня. Ариадна внимательно посмотрела на меня. Я с удивлением увидел, как свет ее глаз потеплел. — Спасибо, Виктор. «Это неожиданно. И я очень ценю ваши слова. Но, право, иногда вы проявляете просто непонятно сильную заботу обо мне. Не беспокойтесь, я же крайне совершенная машина. Я просто понизила чувствительность слуховых приемников, и вы совершенно не мешали мне своими криками. Но спасибо за заботу, Виктор». «Мне очень приятно», — она улыбнулась и пощелкала веками. Мученически вздохнув, я накинул мундир и, взяв зубного порошка, отправился чистить зубы. Хорошенько умывшись холодной, почти нержавой водой, я даже сумел сбросить сонную одурь. Вскоре мы с Ариадной снова сидели в кабинете. Было время завтрака. Ночевал в сыскном отделении я не в первый раз, а потому в столе у меня было все необходимое. Кинув мешочек с молотыми зернами кофе в маленький, на два стакана, самовар-кофейник из чернёного серебра, я запалил под ним спиртовку и вытащил другую, нехитрую, снеть — банку сухого печенья, горький шоколад и консервы с жареными миногами. Соскная машина выдвинула из-под стола тяжелый ящик с гербом инженерной коллегии. Щелкнув замками, вытащила высокий светящийся флакон с концентратом крови, поддерживающим биологическую часть ее механизма. Свернув с него крышку, машина принялась неспешно пить рубиновую жидкость. Я же достал серебряную вилку и принялся расправляться с аппетитными золотыми миногами. Завтрак пошел своим чередом. Кофе, однако, я спокойно попить не успел. Стоило мне налить его в кружку, как дверь в кабинет распахнулась. В проеме показался поручик бедов, и выглядел мой приятель в высшей степени плохо. Мундир сыщика был покрыт грязью, сажей и винными пятнами. Лицо хранило следы тяжелой бессонной ночи, Ну а прическа выглядела так, будто где-то неподалеку от Бедова разорвался фугасный снаряд. Тяжело пройдя в мой кабинет, поручик рухнул в кресло и застонал. Господи, что случилось? Только и спросил я у приятеля. Женщины, женщины случились, все зло от них. Поручик с неприязнью посмотрел на рядну. «От них и от роботов. Но от женщин больше». Сыщик взял с моего стола бронзовое пресс-папье и приложил его к колбу. Умолчав немного и откровенно наслаждаясь холодом металла, поручик, наконец, излил душу. «Виктор, ну ты представь, на днях с институточкой познакомился, то да туда-сюда» она мне на прогулке и заявляет. «Господин Бедов, а вы знаете, что ученые доказали, что для мозга полезно ходить домой разными дорогами. Не хотите ли попробовать на досуге?» Поручик зло сжал кулак. «Но я ж дурак, меня жизнь же ничему не учит!» Опять послушался женских советов. Вчера, значит, пошел я со службы домой и решил не по Жировой улице идти, а через Серомости двинуть. Иду себе, а там, смотрю, рюмочная незнакомая. Но я ж сыщик, профессионал. Мне ж нужно посмотреть, что там за контингент. Зашел, одну наливочку выпил, вторую, и тут кто в рюмочную заходит? «Кто?» «Ну, ты ответь!» «Да не знаю я. В рюмочную заходит сам Пирофей из Пепелицки. А я этого Ханурика три месяца за поджоги банков ищу, а он сам приходит. Вот такие пироги с кутятами. Он, как меня увидел, сразу за револьвер. Ну и я револьвер выхватил. А как мы барабаны опустошили, он бежать кинулся». А мне что делать? У меня ж инстинкт. Пришлось за ним. Господи, как идиоты мы с ним по переулкам да по угольному рынку два часа бегали. Туда-сюда, туда-сюда. А потом он в публичный дом на щеповой улице влетел. Ну, я за ним. Он на третий этаж, а я тоже. Так он окно выломал и с третьего этажа сиганул. «А ты?» «А я что, дурак с третьего этажа прыгать? У меня казённая только должность, а здоровье своё личное». «Да и, господи, девочки все там перепуганные были. Это ж сам Испепелицкий, ты его морду видел?» «Что поделать? Пришлось остаться, дабы всех успокоить». «Ну, в общем, пока я порядок наводил, смотрю, а там девочка такая симпатичная, зеленоглазая». Сразу я понял, что ее расспросить надо о случившемся вдруг, что заметила. А тут еще хозяйка мне лафиту поднесла. Бедов перевернул пресс Папье, пристраивая его колбу холодной стороной. Я когда опомнился, уже семь утра, семь утра, Ух. оставил я, в общем, мою черноглазку. Ты говорил, у нее глаза зеленые. Беда обиженно посмотрел на меня. Виктор, я профессионал высшей пробы, один из лучших сыщиков в отделении. Конечно, я всех опросить должен был. Но, в общем, схватил я мундир в руки, и сюда. Господи, как же мне плохо! В голове будто измаил берут. Я заботливо подал приятелю самовар-кофейник. Поручик благодарно кивнул, вытащил из-под него спиртовку и, свернув крышку, жадно выпил содержимое. Щеки бедого порозовели. «Виктор, не человек ты, золото! Памятник бы тебе поставить нерукотворный. Тропа бы к нему точно не заросла. Всегда знаешь, чем выручить». У меня в кабинете как раз все кончилось до капли. Слушай, еще спиртика дашь. Какого к черту спиртика, не выдержал я, ты в своем уме. Бедов, планерка, через час. Если порослав Семенович обнаружит, в каком ты состоянии, он из тебя фрикасе по-тартарски сделает. Спокойно, все будет хорошо. Сейчас мундир переодену в себя чуть. «Приду. Какой мундир? Какой в себя приду? А ну сиди!» Схватившись за голову, я начал как мог спасать приятеля. Нагрев еще воды, я наполнил стакан и, закатав рукава, сел перед потухшим камином, принявшись скрести давно нечищенный дымоход своей серебряной чайной ложечкой, то и дело окуная ее в стакан. Наконец вода в нем стала угольно-черной от сажи. Влив сию микстуру в поручика, я приготовил еще одну порцию напитка, затем еще. Наконец, чуть подлеченный Бедов был выставлен за дверь. Часы меж тем отбили девять. Быстро опрокинув в себя чашку остывшего кофе, я принялся подбивать бумаги. Рядом меж тем листало прибывшие с курьером дело Жоржика, а вскоре нам пришло время идти на планерку. Кабинет Порослава Семеновича был полон. Сыщики и особо важные агенты сидели вдоль длинного черного стола. Поздоровавшись с коллегами, мы с Ариадной быстро сели на свои места. Вскоре подле нас умостился и заметно посвежевший после выпитой сажи бедов. Сыпив руки, он столь ловко изобразил рабочую деловитость, что я даже покачал головой от актерских данных коллеги. Шеф, впрочем, не обращал внимания ни на Бедова, ни на остальных собравшихся. Покуривая трубку, он просматривал какие-то бумаги. Порослав Семенович был не в духе. Когда все собрались, он поднял на нас глаза. Значит, так. Дела у нас из рук вон плохи. Я э, только что из особняка генерала Осмолова вернулся. Ночью туда ворвался вооруженный отряд. Семь человек, все с масками на лицах, в одинаковой серой одежде. Вооружены были саблями и крупнокалиберными револьверами. Профессионалы. Перерубили всю охрану, слуг, что на пути встретились, тоже перерезали. Да и генералы вместе с любовницей прикончили, прям, так сказать, на ложе страсти. Я присвистнул. Про смолова я много слышал. Свит и ее величество генерал майор возглавлял роту дворцовых гренадер что обеспечивали безопасность самой императрицы революционеры спросил я шефа прослав семенович задумчиво посмотрел в потолок и закурил затем кинул мне через стол пару пластин карманной обскуры первое черно белое изображение запечатлело седого генерала с пышными бакенбардами и его совсем молоденькую любовницу. Зарубленные, они лежали на смятой постели. Крови много, просто не были черны от нее. На второй пластине стена спальни и большая темная надпись «Царским собакам собачья смерть». Ниже подпись «Рабочая дружина имени Пестоля». «Кровью написано?» — только и спросил я. Порослав Семенович кивнул. Рядно внимательно посмотрел на пластины обскуры. Какое безумие! Я не понимаю этого! Она тяжело покачала головой. Как можно провести такую сложную операцию, привлечь столько людей и при этом придумать такую неизящную фразу. Царским собакам собачья смерть. «Ну что это? Это же не звучит даже. Ну неужели не ясно, что если написать «Царским псам собачья смерть», это будет уместнее? Да, чем больше я работаю среди вас, тем больше вы, люди, меня неприятно поражаете». Рядно осуждающе покачала головой и отложила пластину. Шеф меж тем продолжил говорить. Расследование будет резонансное. Убить с любой ценой найти нужно. Заниматься им буду лично я. В помощнике мне четверо сотрудников для начала понадобится. Я напрягся и почувствовал азарт. Дело представлялось мне крайне интересным. Ворослав Семенович Мештем оглядел зал, выбирая, кого он возьмет себе в помощь. «Э, Скрежетов!» Шеф кивнул на иссеченного шрамами секунд майора с квадратной алюминиевой челюстью и механической рукой. Затем принялся оглядывать кабинет дальше. «Серебрянская!» Тычок трубкой в сторону молодой белокурой дворянки. «Что ж, посмотрим на тебя в деле. Уж больно хорошие о тебе рекомендации». Эту девушку я знал мало. Ее перевели к нам из Москвы огнеглавой в ту пору, когда мы с Ариадной занимались расследованием в Оболоцке. Впрочем, успевшие поработать с ней коллеги отзывались о Серебрянской весьма лестно. Прослав Семенович, меж тем помедлил, оглядывая оставшихся людей. «Могилевский майский» — кивок на штаб с капитана с пронзительно-черными глазами и прям-таки мертвецкой бледностью на лице. И Прослав Семенович смотрелся по сторонам. И шеф задумался, выбил из трубки пустую ампулу табачной настойки, вновь осмотрел присутствующих, вздохнул. Ну и бедов, жалуй так. Внутри меня все упало. Я, конечно, ничего не сказал, не дело было указывать шефу, как ему работать. Но, видимо, на лице у меня эмоции выступили достаточно сильно. Порослав Семенович повернулся ко мне. Виктор, ну что ты на меня смотришь, как карась на сметану? Я б тебя взял, конечно, в команду, но мне доложили, что за тобой теперь дело кротовихиной. Вот ты мы занимайся. Еще не хватало, чтобы она мне мозги клевала, пока я убийством генерала Осмолова занят. «Сам же взялся, верно? Верно. Какие вопросы тогда?» Сыщик пожал могучими плечами. «Ну, спасибо, рядно, только и шепнул я напарнице. Шеф меж тем продолжил. «Да, и вот еще что, Виктор, раз уж туда выдвигаешься, заодно изучи дело э, по пропажам людей в Искрорецке». «С этим давно разобраться пора. Уездный исправник его не вытягивает. Помоги ему. Тридцать тысяч человек всего в городе, и десять лет уже ни единой зацепки нет. Свежий взгляд не помешает». Я кивнул шефу, продолжая с завистью поглядывать на сыщиков, отобранных для расследования убийства генерала. Как только планерка закончилась, мы сразу же отправились в Искрорецк. Сегодня в Петрополисе было на удивление молодымно. Я мог видеть рельсы на добрых сто шагов, а потому, врубив прожекторы локомобиля, я быстро повел машину вперед. Миновав Крюковский канал, мы выехали на сверкающую дорогими локомобилями французскую набережную и оставили позади чудовищный, похожий на возносящуюся к небесам пирамиду, дворец промышленного совета, возле которого на каменной глыбе стоял стерегущий вход гигантский механический всадник. Дальше открылась вечная, непрекращающаяся вот уже двадцать лет стройка. Мы выехали на холодную набережную, минуя громаду Зимнего дворца — слепо смотрящую на город заваренными стальными листами окнами. Показалась Петропавловская крепость, страшащая небеса дулами крупнокалиберных пушек. В каком-то из ее безымянных бастионов был пожизненно заключен отец, без права переписки и встречи с людьми. Что с ним сейчас? В рассудке ли он? И что думает о своем поступке теперь? Я вздохнул, понимая, что, скорее всего, никогда этого не узнаю. Меж тем мы миновали чугунолитейный мост, и под колесами понеслась Сампсониевская набережная, черная от копоти, прижатая к реке громадами фабрик и бумагопредельных мануфактур, обросшая прогнившими тушами жилых бараков и дешевых доходных домов, Жадно впивающиеся в низкое небо сотнями заводских труб. Да им стал гуще, в его чадной пелене было видно множество безликих фигур рабочих, трудящихся возле верениц, стоящих у причалов барш. Наконец город стал ниже, прижался к земле, распался, и мы выехали на идущие вдоль берега пути. По левую руку потянулась черная гладь мертвого залива. Вдали показалось несколько силуэтов броненосцев береговой охраны. Под прикрытием бронепалубного храма, непрерывно оглашающего воды звоном установленных на мачтах колоколов и пускающего осветительные ракеты, военные корабли били из пушек, почему-то находящемуся за горизонтом. Столичный дым меж тем обратился в Кисию, а она уже в тонкую рваную поволоку, едва-едва заметную глазу. С неба било непривычное солнце, и я накинул защитные очки. Поездка прошла почти без разговоров. Ариадна жадно смотрела в окно, впиваясь взглядом в спокойную гладь залива. Я же витал в мыслях, обдумывая скорее ночное убийство генерала, чем предстоящее нам дело. Впрочем, так просто приступить к расследованию не удалось. Неподалеку от Искрорецка стрелочник указал нам на запасные пути. После короткой беседы выяснилось, что этой ночью революционеры взорвали единственный железнодорожный мост, что вел в город. В устье реки рухнул целый эшелон пушечных броневиков, выпущенных на Искрорецком оружейном заводе. Что ж, неудивительно. все в воздухе дышало войной между Империей и Декабрией. А потому революционное подполье постоянно пыталось помочь уральским коммунарам в предстоящей схватке. Узнав, где находится паромная переправа, мы снизили скорость и направились туда. Билеты получилось купить быстро. Сидящий в окошке старичок-кассир изумленно уставился на фарфоровое лицо Ариадны и, почесав лысину, полез в служебные книги, пытаясь понять, нуждается ли моя механическая спутница в отдельном пассажирском билете или ее нужно оформлять как сопутствующий багаж. В очередной раз, поглядев на часы, я просто велел выдать два билета, добавив сверху двугривенные лично для кассира. Не прошло и мгновение, как серебряная монетка с симпатичным профилем Екатерины III исчезла в руках сразу повеселевшего старичка. Откинув замусольные служебные книги, он завозился с огромным утыканным клавишами кассовым аппаратом, и вскоре мы с билетами направились к краю причала. Здесь уже пестрела ожидающая паром толпа людей. Пройдясь вдоль нее, я заметил священника. Подтянутый, с пышной бородой цвета желтой охры, он был одет в обычную для наших мест прорезиненную черную рясу и носил на груди большой, покрытый синей эмалью крест. Возле его хромовых сапог стояла пара корзин со снедью. Неспешно очищая ножом солидный кусок кровяной колбасы, батюшка то и дело строго поглядывал в светлый небесный зенит. Я тоже поднял взгляд вверх, но ничего необычного не увидел. Лишь в вышине над нами плыл изрыгающий черный дым трехбашенный броненосный дирижабль, да вдали виднелся клин шестикрылых гагар. Издавая утробный вой, хлопая многометровыми крыльями, гигантские твари улетали в сторону Северного Ядовитого океана. Там, среди неприступных утесов, вздымающихся над полнящимися зеленым сиянием водами, они будут пережидать слишком жаркую для них погоду, чтобы затем с первыми холодами вновь вернуться на материк. Что-то неясное защемило в груди, а на сердце вдруг стало легко-легко и чисто. «Весна пришла», — с улыбкой сказал я, смотря на удаляющийся вдаль птичий клин. «Да, дал Господь, пережили зиму». Строгость вдруг пропала с лица священника. Смотрящий в небеса батюшка тоже не смог сдержать улыбки. «Вы из Искрорецка?» Такой вывод я сделал из-за того, что на поясе у священника не было сумки для респиратора. «Из него самого!» Батюшка наконец повернулся к нам и вздрогнул. Затем поправил очки, переводя взгляд то на меня, то на Ариадну. «Быть не может!» — Виктор Страумов. Вот тогда. — Собственной персоной. Мы ж с матушкой за здоровье ваш только вчера свечку ставили. Ох, знатно вы этим сектантам оболоцким перцу всыпали. Ох и знатно. Так этим светобесам и надобно. Это вот машина их в подвале и подвзорвала? Священник подошел к Риадне и внимательно осмотрел мою напарницу. И ж кака вещица. Сделан-то как причудливо, но ну, это ж надо, а? Ох, а пощелкивает-то как, прям шкатулка музыкальная, но только без музыки. Батюшка вдруг опомнился и представился. А я, отец Герментий, настоятель церкви святого мученика Левонтия Заобского. Мы с Матушкой постоянно о вас в газетах читаем. Отец Герментий внезапно спешно начал рыться в корзине. Вскоре на свет появился здоровенный бумажный сверток с салом. «Вот, я просто обязан вас чем-нибудь отблагодарить. Вы ж всю столицу спасли. Э, да держите вы сало, не брезгуйте. По двадцать восемь копеек фунт. Не сало, сказка персидская. Я ее уже три года беру». С огромным трудом, вернув сверток его восторженному владельцу, я предпочел получить от батюшки информацию. «Если хотите меня отблагодарить, лучше помогите мне с делом. Мы планируем посетить семью Грязецких. Кстати, насколько я понимаю, усадьба их там?» Я кивнул за реку, туда, где заканчивались ряды краснокирпичных фабрик. Сдерживая лезущие в небо гигантские здания, там рос запущенный терновый сад. Темные громады цехов возвышались прямо над ним, давили его своими стенами, сжали, но справиться с его переплетенными, упрямо упирающимися в закопченные кирпичи шипастыми ветвями, у них так и не получалось. Деревья жили, хотя заводской дым уже плел над ними свой скрывающий солнце саван. Ветви их сейчас покрывали белоснежные, совершенно неуместные в этом фабричном городке цветы. Огромный сад переходил в усадебный двор. На берегу залива стоял большой дом с мезонином, несколько флигелей и с десяток ангаров и мастерских. С другой стороны от дома шел усадебный парк, заросший чахлыми тополями, за которыми вновь поднимались фабричные стены. Батюшка при моем вопросе о Грязецких сильно помрачнел, затем заговорил, несколько понизив голос. «Это жуткие люди, ты так и знаете. Не семья, а узел Гордиев, из змей связанной. После того, что предок их сотворил, рот их проклят Господом навеки вечные. Все Грязецкие до одного безумны, одна их аграфена чего стоила». Я прикрыл глаза, старательно пытаясь вспомнить занятия в духовно-механическом училище. Давалось с трудом, все же окончил я его двенадцать лет назад. А графена Гризецкая. Это та, что век назад предложила концепцию освещенного водорода? Да нет же, Виктор, ну вы что? Правило освещения водорода Аглая Грязецкая разработала, а графена Грязецкая. Это та, что полсотни человек в подвале той усадьбы зарезала. Ах, Господи, я махнул рукой, вечно я их путаю. Обе жена, и зря вы на графену наговариваете. Про убийство это все газетчики придумали, чтобы тиражи поднимать. Газечки? Да она! служанок своих, без счету сгубила. По утрам их кровью умывалась, а вечерами жир человечий в фонари заправляло, и фонарями теми в колодец светило, что в подвале усадьбы упрятан. А колодец тот бездонный и самый преисподний достигает. А на свет жира людского горящего и задовой тьмы сам кот катафот выбирался в человеческом обличии. Один глаз у него оранжевый был а другой — красный. А графена его кровью с молоком поила, а потом, всю одежду с себя сняв, кружилась она с ним в танцах непотребных по залам зеркалами высланным. Помилуйте, а графена Грязецкая сто с лишним лет назад жила. Ну вот откуда такие подробности? Я не выдержал. Великая ведь исследовательница территорий за рекой Обь была от самой Анны Иоанновны награды имела. Ну за что ей такое? Вам нужно меньше читать желтую прессу. Батюшка насупился, но отступать не пожелал. Про графены дела мне еще прадед рассказывал, а он многое знал. У него брат двоюродный при тайной канцелярии служил писарем. То-то. Да и что про графену говорить? Вот и на нынешних Грязецких посмотреть достаточно. Альберт Клементич, покойничек, чьи дети тут живут, что он делал? Мечтал с самим богом потягаться. Построил из мертвого чугуна и истукана на паровом ходу. Да всю жизнь пытался человеку его уподобить. Чувствам научите любви. Хорошо, что вовремя ему голову раскроили, добрые люди. Я чуть не поперхнулся от слов батюшки. Разошедшийся отец Герментий продолжил вещать, как ни в чем не бывало. «Теперь там в доме э, наследники его живут, двое братьев и сестра их, и все они люди пропаши. Вот старший брат Платон Альбертович. С виду он человек человеком, профессор медицинско-механических наук». «Протез для коллег делает, да только для вида. В душе он паук-стоногий, так и знаете. А брат его двоюродный Аврелий Арсентич Белоруков». Священник понизил голос до шепота. «Он же тварь кровавая, начальник жандармский». Я попытался прервать священника. «Вы бы поменьше такое говорили». Проблемы у вас могут возникнуть. Отец Герментий с вызовом посмотрел на меня. «А я правду говорить не боюсь», — не поднимая голос шепота, продолжил он. «А вы что, не согласны со мной? Или, может, считаете, что нормально это? Свинцом да штыками стачки рабочие разгонять?» Отец Герментий вздохнул. У нас на оборонном заводе сами слышали, что было, когда забастовка началась. Как явились жандармы, так мне дюжину человек отпеть пришлось. Это шо ужас кромешный, что жандармы у нас творят. Я не знаю даже, кто лучше отделался. Те, кого убили, или те, кто под арест попал. Мы помолчали, крыть мне было нечем. «Да что про Белорукова говорить?» — махнул рукой священник. «Вот сестрица Платона Ника. Она чиновник. Но где? В сибирской коллегии!» А вот эту фразу батюшка сказал уж слишком громко. Несколько стоящих рядом старушек пугливо вжали головы в плечи и начали креститься. Дородный купец перестал есть сайку и отшагнул подальше от нас, принявшись читать молитву. Отец Герментий же продолжил. «Виктор, вы поймите, у нее в подвале целая лаборатория. Она там такие вещи творит, что меня каждую неделю к грязецким вызывают святой водой стены усадьбы кропить. И ладно, лаборатория, но она ж по ночам с сектантами сибирских богов якшается. Это я точно знаю». «Ну ладно, Ника, а брат ее, Феникс, если бы знали, сколь богопротивно и уродливо то, что он в недрах своей мастерской черной построил!» Священника передернуло, и он резко посмотрел в небо. «И что же это?» — мгновенно переспросил я. Отец Герментий глубоко вздохнул, напрягся, точно готовясь войти в стылую воду, И, наконец, выпалил на одном дыхании. Срамолет! Что? Срамолет! Я ж говорю, машину крылатую тяжелее воздуха. Это кошмарно! Уже месяц она нам небеса гадит. Ведь сказано было святым Паисим в проповеди, что дал Господь лишь три способа человеку для движения по небу. Воздушный шар... Дирижабль и небесный град Архангельск. И более ничего. Виктор, ну ясно мне, почему шар воздушный летает. Это физика элементарная. Ну, понятно и ребенку, почему не падает на землю небесный град Архангельск. С дирижаблями броненосными элементарно. Наполнил оболочку водородом, поставил иконостасы на палубу, запитал от них вычислительные мощи, Подключил к ним флагистонный ковчег, водород освещающий, и готово. Но срамолет! Это вообще что такое? Фитюлька! Виктор, я туда лично залезал. Там внутри вообще ничего нет. Не то что иконостаса, там даже икон на приборной панели и то не уставлено. Я недоверчиво покосился на священника. В смысле, не установлено. А как без них альтиметр будет верные показания выдавать? А в облачности за счет чего ориентация? Да в конце концов, в случае аварии, что безопасность пилота обеспечит? Да вот я и говорю. Это ж позор небесный, а не машина. И вот этот чертоплан... У нас над городом круги теперь нарезает каждую неделю. Но ничего, ничего, я уже отцу Лаврентию в Беломорский монастырь. Письмецо-то написал. Он звонарь известный. Как приедет, так поднимемся мы с ним на колоколинку. Подождем, как срамолет этот поближе подлетит. Да так его звоном малиновым и угостим». «Он у нас долетается, что твой Симеон Волхв. Он у нас власть сырой землицы носом своим поклюет. Я обещаю!» Отец Герментии кровожадно рубанул ножом по колбасе. Разговор прервался. С того берега, наконец, подошел паром, и мы направились в Искрорецк.